Так кончается жизнь. Однажды оказывается, что все тобой сделанное не просто бесполезно, но и наполнено злом. Твоя любовь убивает, забота несет гибель, твои хлопоты смертельны, и сам ты страшнее, чем дюжина многоруких дьяволов. И вот, когда жизнь кончилась, Последний открытый для всех выход оборачивается тупиком. Далайн не примет тебя. И шавар для тебя закрыт. Ибо в момент твоей смерти родится новый Илбетч. Спасибо мудрому Тенгеру. Он предусмотрел все. Судьба заставить тебя существовать сегодня, завтра. И когда начнется голод... И вернется тщедушный мягмар И еще много дюжин лет. Шаран и Ай кочевали во владениях Муартала. Когда год лишь клонился к середине, Здесь было проще прокормиться. Во-первых, у рычительного Муартала И подданные жили побогаче. А во-вторых, здесь оставался Последний значительный клочок Далайна и бродяги боялись Ерол Гуя. Два других залива представляли собой длинные ленты шириной в один райхон, а здесь Далайн расширялся до трех райхонов. Загнанный бог действительно укрылся здесь, но в последнее время он выныривал редко, и чавга на берегах росла без помех. Но теперь, когда год близился к завершению, Побережье переполнилось гибнущими людьми. Ээтгон оказался прав. Прежние засухи не шли ни в какое сравнение с нынешней. Уже три месяца не было урожая. А недавно прошел слух, что родники у подножия Сувур-Тесегов высохли. Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы Муартал не организовал выдачу воды. Дюжина царегов с полными бурдюками выходила к поребрику каждого мокрого райхона и безданно наливала воду подошедшим. Немедленно образовались очереди. Порядок в них поддерживался самими бродягами. Нарушителей вышвыривали вон, а чаще просто убивали. Цареги в эти схватки не вмешивались. На юге где Адонт Ивана вздумали по старой привычке продавать воду, вспыхнул бунт, вскоре переросший во всеобщую резню. На севере тоже было неспокойно. В диких землях, оставшихся на развалинах империи братьев, некому было запасать хлеб и воду. Тамошних жителей первыми ударило несчастье, и, не видя иного выхода, Они пошли на штурм костяной стены. Их встретили удары пик и залпы татацев. Муартал недаром скупил у братьев всю их артиллерию. Война голодных превратилась в жуткое побоище. И вновь шавар захлебывался, будучи не в силах пожрать столько тел сразу. Что творилось в земле изгоев, никто толком не знал. Но Шаран был уверен, что Эдвон успел подготовиться к черным дням, запасы хлеб, и воду, и укрепил границу, опрометчиво стертую невежественной злобой Лбеча. Вероятный там раздается заранее запасенная вода, а может даже по крохам выделяется хлеб, взятый в начале года в виде налогов. мартал хлеба не выдавал позволяя тем из подданных, кто не помыслил о себе заранее, погибать от голода. Чавга не могла прокормить всех. Люди слабели и мерли, словно зогги от свежей воды. Среди бродяг появились случаи людоедства. В этой круговерке бывший Илбетч со своей подругой жили лучше многих. Ай умела с первого взгляда определить, прячется ли под слоем смешанного с грязью, но это чавга. Или все вокруг недавно перекопано, и новые клубни появятся лишь через две недели. Шааран стал охотником, удачливо бил жирха и, случалось, приносил тукку или небольшого парха. Крупные хищники теперь почти не встречались в шаваре. Им не давал вырасти еруолгуй. Так что самую большую опасность представляли зоги. Их легко выжить факелом. Но тогда можно сразу распрощаться с надеждой на приличную добычу. Тукка панически боится огня. Но так или иначе, профессиональным бродягам на мокром всегда легче, чем случайным людям. На эту ночь... Шаран увел Ай с мокрых мест на приграничную полосу. На медне ему удалось взять в шаваре парха, и теперь надо было разбираться с навалившимся изобилием. Чтобы мясо не протухло, его следовало прожарить до хруста, а это можно сделать лишь на аваре. Ай с плоской костью в руке присматривала за шипящими на камне кусками, Шаран резал мясо на толке ломти и думал, вспоминал жутковатую сцену, что наблюдал сегодня утром. Они тогда шли вдоль Далайна, высматривая, не найдется ли что-нибудь полезное для их походного хозяйства. Умирающий Далайн ничуть не отличался от Далайна Великого. С тем же пренебрежением он вышвыривал на берег населявшую его мразь. Людей на берегу почти не было, и Шаран невольно обратил внимание на одинокую фигуру, разделывающую неподалеку от кромки прибоя рыбу. Это была обычная, никчемная рыба, каким даже название не придумывает за полной ненадобностью. Ее плавники не годились ни на крючки, ни на иглы, чешуя не отличалась от всякой иной чешуи. И вообще было неясно, что могло заинтересовать добытчиков в этой твари. Лишь подойдя поближе, Шаран понял — человек ест. Он отрезал от растерзанного бока рыбы куски розоватого, сочащегося жидкой кровью мяса, и тут же, давясь и чавкая, пожирал их. «Зачем?» Невольно вырвалась у шарана. Человек поднял мутный взор И невнятно произнес, Кривя наполовину парализованный рот, «Вкусно! Только рот колет, Губы как чужие! А так вкуснятина! Никогда такого не едал! А что же одному еролгую сладко кушать?» И он снова погрузил почти уже непослушные руки в чрево добычи. Такое случалось все чаще. Изголодавшиеся люди набрасывались на валяющуюся вдоль берега рыбу, желая хотя бы умереть сытыми. Многие из них успевали рассказать о чудесных видениях, что их посещали, и о дивном вкусе травы. Эти... Рассказы передавались из уст в уста, и волна самоубийства росла с каждым днем. Тогда у них еще не было парха, и Ай, проходя мимо рыбоеда, сглотнула, завистливо глядя на него. Шаран поспешил увести Ай. Через несколько шагов он оглянулся. Рыбоед лежал возле освежованной туши, пытаясь скрюченной рукой, вырвать хотя бы еще один кусок. Конвульсивные движения становились все реже и бессмысленней. Теперь Шаран размышлял, а не создадут ли массовые самоубийства новую религию. Уж больно привлекательна такая кончина для изголодавшегося человека. Тогда берег опустеет быстрее, чем можно надеяться. «Скоро, Мягмар!» — произнес Шаран задумчиво. «Как вода появится, пойдем в дикие земли. Там, считай, никого не останется. Огородим большой участок поближе к Далайну. Соседей подберем хороших. Я знаю таких. Алдан-Шавар закроем, будем там хлеб хранить. На Иса насушить можно много». А воду в бурдюках хранить, как вино. А я бы промыслить, и его бурдюк хороший будет. — Ага, — подтвердила Ай. — мартал воду в ямах хранит. Заранее выдолбил и налил, запасливый он. Говорят, у него там и баверы живут. Нам тоже надо будет так сделать. Выдолбим ванну, как для макания у херов. Рассмолим, чтоб вода не ушла И отведем туда ручей. Ага. Гостой, глядишь, и у нас баверы заведутся, А нет, так у мордала купим пару И сами разведем. Соседей только надо подобрать, Какие и работать умеют, и за себя постоять. Я кое-кого уже присмотрел. Вот заживем и с хлебом, и с водой, и с мясом. «Ага», — согласилась Ай. За последний год уродинка сильно изменилась, хотя ничуть не выросла. Зато она стала чаще и осмысленней говорить, а ела все, не отвергая сухих произрастаний. Когда жизнь наладится, она будет хорошей помощницей. Вот и сейчас, беседуя с Шараном, Ай не забывала переворачивать подсохшие ломтики.